Нет ничего лицемернее слов, с которыми в иные минуты человек обращается к самому себе. Надо узнать, в чем дело. В глубине души он совсем этого не желает. В нем говорит один лишь страх. К тревоге присоединяется еще и смутное опасение сделать какие-либо выводы. Человек сам себе в этом не сознается, но он уже охотно попятился бы обратно. И ступив шаг вперед, уже упрекает себя в этом. Так было и с Сурсусом. Он с трепетом подумал. «Дело принимает дурной оборот. Я всегда успел бы узнать об этом. Зачем я пошел за Гуимпленом. Придя к такому заключению, он, ибо всякий человек соткан из противоречий, ускорил шаг и, преодолевая страх, поспешил нагнать полицейских, чтобы в лабиринте Саутворских улиц не разорвать нить, соединявшую его с Гуимпленом. Полицейский отряд не мог двигаться быстрее из-за торжественности шествия. Шествие открывалось жезлоносцем. Оно замыкалось судебным приставом. Все это требовало известной медлительности. Все величие, какое только способно воплощать в себе должностное лицо, сказывалось в наружности этого замыкавшего шествия судебного пристава. Его костюм представлял собой нечто среднее между роскошным одеянием оксфордского доктора музыки и скромным черным платьем кембриджского доктора богословия. Из-под длинного Годберта, то есть мантии, подбитой мехом норвежского зайца, выглядывал камзол дворянина. Внешность у этого человека была наполовину средневековая, на голове парик, как у Лау Лауманьона, а рукава широкие, как у Тристана-отшельника. Его большие круглые глаза по-совинному уставились ногу им плена. Выступал он мерным шагом. Вряд ли можно было встретить более свирепого малого. Урсус немного сбился с пути среди извилистых переулков, но у церкви святой Марии Оверрей Ему удалось нагнать шествие, которое, к счастью, задержало драка между мальчишками и собаками, обычная сцена на улицах тогдашнего Лондона. В старинных полицейских протоколах, отводящих собаки место впереди детей, она значилась под рубрикой «Dogs and Boys» — собаки и мальчишки. Человек, которого под конвоем полиции вели к судье, был в то время самым заурядным явлением, и так как у каждого были свои собственные дела, кучка любопытных вскоре разбрелась. Один только Урсус продолжал идти по следам гуэмплена. Миновали две часовни, стоявшие одна против другой и принадлежавшие двум сектам, существующим еще и в наши дни, общине религиозного отдыха и лиги Аллилуйи. Затем шествие, извиваясь, переходило из переулка в переулок, выбирая по преимуществу еще не застроенные улицы, поросшие травой, безлюдные проходы между домами и делая много поворотов. Наконец, оно остановилось. Это был глухой переулок, никаких жилых строений, кроме двух-трех лачуг в самом начале его. Переулок пролегал между двумя стенами: низкой слева и высокой каменной стеной справа. Эта почерневшая от времени стена саксонской кладки с зубцами была укреплена железными скорпионами и прорезана узенькими отдушинами, закрытыми толстой решеткой. Ни одного окна Только кое-где отверстия, служившие некогда амбразурами для камнеметов и старинных пещелей, в самом низу стены виднелась маленькая калитка, похожая на дверцу мышеловки. Эта калитка с решетчатым оконцем была проделана в полукруглом углублении массивного свода и висела на узловатых прочных петлях. Она была заперта на большой замок, снабжена тяжелым молотком, сплошь усеяна гвоздями и словно покрыта панцирем, из металлических пластинок и блях. В ней было больше железа, чем дерева. В переулке ни души, ни лавок, ни прохожих. Но откуда-то поблизости доносился непрерывный шум, как будто рядом с переулком протекал бурный поток. Это был гул голосов и грохот экипажей. Возможно, что по другую сторону почерневшего здания проходила большая улица, вероятно, главная улица Саутворка, упиравшаяся одним концом в контерберийскую дорогу, а другим в Лондонский мост. На всем протяжении переулка случайный наблюдатель мог бы обнаружить, кроме конвоя, окружавшего Гуэмплена, только одно человеческое лицо, смертельно бледный профиль Урсуса, который рискнул наполовину высунуться из тени, падавшей от стены. Он притаился в одном из коленчатых изгибов переулка, смотрел и боялся увидеть. Отряд выстроился перед калиткой. Гуэмплен находился в центре. Но теперь жезлоносец со своим железным жезлом стоял позади него. Судебный пристав поднял молоток и постучал три раза. А конце открылось. Судебный пристав произнес «По указу Ее Величества». Тяжелая дубовая окованная железом дверь повернулась на петлях, открылся темный холодный проем, напоминавший вход в пещеру. Страшный свод терялся во мраке. Урсус видел, как Гуимплен исчез под этим сводом.